Пандорин вытянулся в струнку, лихо отсалютовав полицейскому начальству, но Ласовский даже не взглянул в его сторону. «Отлично!» — в полголоса сказал мне Раст Петрович. «Вот и экипаж!» Я увидел поодаль знаменитую обер полицмейстерскую пролетку, запряженную парой вороных рысаков. На козлах важно восседал кучер Сычев, частенько поминаемый московскими газетами в связи с ежедневными разъездами неутомимого полицейского начальника в поисках нетрезвых дворников и и нерадивых городовых. Эраст Петрович подхватил шашку и, молодцевато звеня шпорами, бегом бросился к экипажу. «Срочное донесение!» — крикнул он кучеру, с разбега впрыгивая в пролетку. «Давай, Сычев, не спи! Приказ господина оберполисмейстера!» — обернулся ко мне и откозырял. «Ваше превосходительство, умоляю, скорей!» Кучер оглянулся на деловитого офицера, посмотрел на меня. Хоть на мне и была простая куртка, снятая с немецкого разбойника, Сычев, кажется, не особенно удивился.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 «Чего там на ходынке-то, ваше благородие?» – вернулся извозчик. «Бают, жиды в казенное вино дурман травы подсыпали, и через это народ в изумление вошел. До ста тысяч православных передавили. Правда, а и нет. Врут!» – коротко ответил Раст Петрович. «Погоняй, погоняй!» Мы влетели в знакомый переулок с грохотом и лязгом. Соскочив на зим, Фондорин властно махнул дворнику. «Кто проживает вон в том номере?»